31 мая 1996-го. Павел шумил. Иди, поймай свою звезду. Хроники отряда. Я, моя, решила опубликовать часть дневника, так как слишком часто слышу самые нелепые домыслы о великом драконе. Он сам дал мне ознакомиться с фрагментом дневника перед тем, как отправился в последнюю экспедицию 8 лет назад. Хотел услышать моё мнение. Так уж случилось, что какое-то время я была летописцем отряда, который он возглавлял. Точнее, он организовал из нас отряд, сплотил и закалил нас, превратил в единое целое. Он заставил нас поверить в свои силы, убедил, что нет на свете ничего невозможного. Раз за разом ставил перед нами задачи на грани возможного, но не за гранью. Иногда действовал, может, излишне резко и жёстко, но теперь я понимаю, что, видимо, иначе было нельзя. Слишком мало было времени, и слишком серьезные задачи стояли перед отрядом. И я благодарна ему за то, что он сделал. Я не верю, что он мог погибнуть. Мало ли, по каким причинам могла оборваться связь. Он не из тех, кто погибает. Не знаю, как это объяснить. Это надо чувствовать. Надо хоть раз побыть рядом с ним. Почувствовать его энергию и любознательность неиссякаемый оптимизм, послушать истории у костра и бородатые анекдоты. Надо пережить с ним минуты радости и печали, опасности и тревожного ожидания. Не ждите от этих записок какой-то законченности. Это просто дневник. Командор вел его тогда, когда появлялось хоть немного свободного времени и никогда не ставил дат. Таков его стиль. Сравнивая «Контакт», Записи с хрониками отряда. Я вижу пропуски в недели и месяцы. Это периоды наиболее напряжённой работы. Я могла бы, но не стала расставлять даты. Вы всё останется как есть.